эпизод 5 феникс часть 1 страница 1 18 часов так быстро когда находишься на земле луна кажется такой далекой недостижимой но мы сели на корабль и вуаля через 18 часов мы уже на орбите луны ждем разрешения на прилуение уже скучаю по земле Боже, это так глупо, скучать по целой планете. Я смотрю в иллюминатор на наш дом, а Кая сидит у противоположного иллюминатора и смотрит на наше будущее. Смешно, ведь мы разные. Это я всегда рвалась к приключениям и приносила нам обеим проблемы. Я старше на год, и это моя задача — быть голосом разума. Но у нас всё по-другому. Кая думает, а я делаю глупости». «Люблю ее больше всех на свете. Из прочих новостей. Волнуюсь, как будто мы первопроходцы. Но это ведь не так. На Луне до нас были уже тысячи человек. Да прямо сейчас там работают люди на шахтерских объектах. Но все равно это чувство не покидает». Наверное, из-за всей этой подготовки, того ажиотажа, который создали сотрудники НВК с их разговорами про студентов, которые изменят мир, Они повторяли это постоянно, начиная с пригласительного письма. Затем анализы, обучение, физподготовка. И все это под соусом избранности. Смешно, конечно, но ведь сработало. Это написано на наших лицах. Мы будто обязаны сделать что-то великое. Вижу медиков. Отлавливают нас, заставляют сдать анализы. Опять Кая нервно на них поглядывает. Кая. Она тяжело перенесла транспортировку. Будь это электронный дневник, я бы сфоткала вид из иллюминатора. Но этот дневник бумажный, папин подарок. Разве можно в нём не писать, когда летишь на Луну? По поводу неё она замечательная. Вижу самый крупный шахтёрский городок. Внизу светятся маленькие жёлтые точки. Мы видели их на Земле. Гигантские машины НВК, краулеры. Поверхность Луны серая. Местами будто серебряные тоже светится Немного грустно наблюдать за тем, как мы раздираем Луну на кусочки. но ну, лучше уж ее, чем Землю. Ну и, в конце концов, как завоевать космос, если мы не в силах освоить даже ближайшие объекты? Так что, вот вам начало. Шахты Монлайт. Красный город на Марсе. Если все пройдет гладко через год мы вернемся, обязательно подам документы в исследовательский центр на Марсе. Это мечта — попасть на крайний аванпост людей в космосе. Родители нас убьют. Почему нас? Потому что они не отпустят меня одну на Марс. Без Кая я как без рук. Она всё ещё у иллюминатора. Просто сидит, смотрит, водит пальцем по стеклу. Ладно, надо уже отвлечь её. Страница 3 Прошло шесть часов. Мы всё ещё на корабле. Все немного задолбались. Ходим от одной стены к другой, смотрим в иллюминаторы, читаем документацию к кораблю, к проекту, обсуждаем всякую фигню. Ребята вроде приятные, но уже успели поспорить. Кто-то считает, что это круто, что НВК — единственная корпорация на Луне, все остальное — страны. США, Китай, Россия, Бразилия. Нам Sky это не нравится. Плохо, когда есть такая сила, которую невозможно контролировать». Но, с другой стороны, только такая сила и может в обход всех правил построить секретный объект на Луне и заселить его студентами со всей Земли. Мы видели друг друга в центре подготовки, но общаться нам не разрешали. В секретности все такое. Но мы в любом случае узнавали наших по бейджам и форме, махали, кивали, приветствуя друг друга. Несколько раз даже успели перекинуться парой словечек. Короче, начали нарушать правила еще до вылета. Ну ладно, я начала. И получала выговоры от Каи. Но блин, как удержаться? на ведь всем предстоит провести целый год на Луне. Всем вместе. И вот, наконец, у нас появилась возможность познакомиться. Смешно наблюдать за другими ребятами. Чувак из Пекина перемещается от стола к столу, строит из себя эксперта, бросается интересными фактами о Луне. А вы знаете, что вес Луны? Кажется, он так пытается себя успокоить. кай спит. «Апдейт» уже не спит. Ее разбудил этот русский. Он и вчера мешал ей любоваться космосом. Пристает со своими историями «А у нас в России?» и начинается. Кая воспитанная терпеливо слушала, улыбалась. «С этими парнями нельзя кокетничать». Назуйливый засранец. Искала способ его спровадить, но он, кажется, не понимает намеков. «Просто пользуется тем, что мы находимся в таких условиях, где его нельзя отшить». Я бы ему высказала все, что думаю о его стране и прическе. Было прохладно. Пошла в багажное отделение за пледом. Он и тут привязался. Помог. Хотя вначале подшучивал. Хотела опять нагрубить, но, оказывается, он клеится ко всем. Понятно. Кто-то летит на Луну, знаете ли, создавать будущее планеты, а этот строить отношения. Спрашивал про меня, про Каю, про планы. Ну, конечно, так я ему и рассказала. А может, он шпион? Может, он тут со своими коммунистическими целями? Ладно, идет руководитель. Опять перекличка, собрание, командообразование и прочая фигня. У меня уже есть команда. Я и Кая. Страница 7 Прошли последний инструктаж. Завтра нас запустят на объект Мунлайт. Круто. Мы видели его с орбиты. Невероятно, как они умудрились такое отгрохать за каких-то 15 лет. Ну, видимо, все возможно, когда ты самая богатая корпорация в мире. Всего-то полтора триллиона долларов. Там рядом комплекс, где живут персонал и руководство. Жилые комплексы, Монлайт и объекты других стран соединены паутиной тоннелей. Как метро. Оттуда можно попасть и на Международную лунную станцию, Лис. Она под землей. Это такой хаб для всех стран, имеющих лунную программу. И одной нашей крутой корпорации. Сидели вчера с Виллианом допоздна. Он программист. Собрал для нас все имеющиеся данные о деятельности НВК на Луне. Потом наши экономисты собрали предполагаемую экономическую модель всей этой задумки с космическим городком. Я не очень в этом разбираюсь. Итог такой. «Мунлайт» окупится через две сотни лет. И то при условии, что каждые пять лет мы и те, кто придет после нас, будут совершать какие-то космические открытия, взрывающие мозг. Космические открытия. Ха-ха. Пыталась подтолкнуть Каю приударить за Виллианом. Не серьезно, а так, по приколу. Та не поддалась. Она не очень общительная. Замыкается в присутствии незнакомых людей. Так дело не пойдет. Будем искать способы раскрыть ее. Иначе ребята не узнают, какой внутренний мир в ней скрывается. Я-то её знаю. Если ничего не сделать, она будет молчать весь этот год напролёт. Сейчас тоже. Или сидит в наушниках, или читает. Ладно, что мы имеем на данный момент? Первое. Мы все разные. Девочка из Гватемалы, близнецы из Южной Африки, сзади парень из Исландии. И не все имеют отношение к точным наукам. Медицина, гастрономия, музыка. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике будет помогать нам поддерживать форму. Впереди еще психолог. В общем, мы в предвкушении. Чувствую, готовится что-то невероятное, распотребовалась такая разносторонняя команда. Второе. Мы видели план объекта и нашего корпуса, в котором будем изолированы. Наверное, правильнее всего назвать это стадионом или ангаром с высоченным потолком. Внутри блоковая система такая же, как в шахтерских городках. Их строили из огромных коробок и по мере освоения Луны добавляли новые и новые. У нас будет так же. Жилая зона, научная, несколько лабораторий, каворкинг и развлекательный сектор, танцпол, сцена, кинотеатр. Третье. Нам представили доктора Майхема. Он будет отвечать за наше здоровье. Тихий мужчина лет 50 Он выглядит каким-то мрачным, Есть руководящий состав. Мисс Красински, мистер Блум и еще пара человек, которые будут с нами в контакте. Есть какая-никакая охрана. За снабжение отвечает мистер Петерио. Наконец, приятное лицо. А то мне начало казаться, что у них всех в контракте прописано отключение чувства юмора. В общем, со своими хотелками мы к мистеру Петерио. Все за счет НВК. Похоже, мы выиграли бесплатный круиз на спутник Земли. Четвёртое. Заселились. Всё ещё лучше, чем выглядело в проекте. Не обошлось и без плохих новостей. Нас поделили на тех, кто занимается наукой, и всех остальных. Это хорошая новость. Любой научной группе нужен лидер. У нас он тоже будет, и это... Я. Могла быть я. А будет Павел Самсуров. Это плохая новость. «Как так?» Тот русский, который приставал к нам с Каей. Ещё хуже то, что он занимается физикой. Физикой! Как она влезла в эту голову? Клянусь, я думала, он спортсмен какой-нибудь. Думала, он будет следить, чтобы мы каждое утро делали зарядку. Но нет. Мисс Красински сказала. На основе некоторых наблюдений. Что это за наблюдения такие? За какие заслуги? И что он будет делать? Командовать мной? Говорить, куда идти и что изучать – ни за что. Немыслимо. Руководство совершенно не учитывает человеческий фактор. Это научный проект. Научный. В который инвестируют миллиарды. Мы должны дать результат. А этот парень не только непродуктивный, так еще и придурок. Ну ладно, может, он и не придурок, но болтун. А болтовня в науке совсем не помощник. В школе нас учили, что химия и физика – лучшие друзья. Но нет. Свою химию с этим я мешать не собираюсь. Страница 9 Что и требовалось доказать. Играли в командные игры. Только что. Семь игр. Ни в одной наша пятерка не победила. Отгадайте, кто был капитаном у нас? Да. Ждем результаты. Несмотря на всю его болтовню, мы с Кайей тянули всех как могли, пока он болтал. Апдейт. Мы выиграли. По сумме баллов за все игры опередили всех. Не поверила. Пересчитала все сама. Другие ребята сказали, что хотели в нашу команду. Говорят, что мы смеялись громче всех и что у нас было весело. Смеялась даже Кая. Видимо, я одна пыталась победить, и вообще это моя заслуга. Я вкладывалась в каждую игру. Кая считает его прикольным. Ага, каждая вторая шутка ниже пояса. А еще его подмигивания, подколы. Неужели мне придется работать и жить с ним бок о бок целый год? Боги космоса, дайте мне терпение его не придушить. Иначе это будет первое официально зафиксированное убийство на Луне. Страница 11 Нам объявили точный срок пребывания. Ровно один год. И сегодня первый день. Пока все прекрасно. Интересно, что нас ждет впереди? Сейчас эти двенадцать месяцев кажутся такими далёкими, будто мы проведём тут вечность. Может, это как с космическими скоростями? Вжух, и конец. Глазом моргнуть не успеем, как придётся собирать чемоданы. А кем мы станем, когда вернёмся? Будет ли Земля ощущаться по-другому? Само собой будет, в физическом смысле. Эта гравитация меня задолбала. Обещали на днях отрегулировать, включить земную. Тестируют. Не знаю. У нас есть подозрение, что они проговорились о жутко секретном проекте. Какая еще регулируемая гравитация? Здесь, на Луне? Если это правда, так это ж охренеть! Круть! Уверена, у них много секретов, много разработок, о которым нам нельзя никому рассказывать. Они следят за нашими переписками, раздали нам гаджеты, игровые приставки, все их собственного производства. Для этого и нужен бумажный дневник. Может быть, когда-нибудь я напишу о своем путешествии книгу. Если они когда-нибудь нам разрешат. Страница 13 Кое-что про нашу жилую зону. Это пять больших блоков. По сути, пять общежитий. В каждом по 10 человек. Туалет и душевая в комнате свои, а кухни и гостиная общие для укрепления командного духа. Хорошо, что никто не запрещает тянуть еду к себе в комнату. «Жрать на кровати. Что может быть лучше?» Вижу из окна развлекательный блок. Ребята сидят у входа. Смотрели какой-то фильм. Нас с Каей тоже звали, но мы отключили внутренний чат. Они следят за ним. Мы не глупые. Несмотря на все эти исчезающие сообщения, закрытые группы. Неужели они думают, что есть хоть кто-то, кто верит в приватность в Мунлайте? Виллиан создал для нас пространство в виртуале. Это уже другое дело. Да, сигнал слабый, но можно пользоваться. Им и мы в голову не придет, что мы протащили с собой локальный сервак на микрофлешке. Хотя, кажется, в договоре виртуал был под запретом. Вилли – гений. Понемногу будем добавлять остальных ребят. И да, пришлось смириться с тем, что Павел уже в секретном чате. Похоже, теперь они с Вилли лучшие друзья. Говорят, после фильма устроят караоке только для своих. Свои – это кто? Мы? Мы? «Давайте-ка лучше без нас». «Что еще?» «Прямо на наших глазах сегодня собирали научный отдел. Слюнки текут от вида лаборатории. Это же передовые технологии, они у нас!» «Кажется, все привыкли жить на объекте. Точнее, признали, что мы реально в сотнях тысяч километров от Земли. Кая тоже. Может, Луна есть та самая глава, в которой она найдет себя?» «Смотрю на сестру прямо сейчас». Работает за моим компом. Хихикает. Похоже, парни опять творят всякую фигню в виртуале. Очередной сбор. Нам объяснят правила общения с семьями, потому что завтра будет сеанс видеосвязи. Наконец-то. Их повернутость на безопасности немного напрягает. Из того, что я помню в контракте, ни при каких условиях, ни в каких форматах нельзя обсуждать то, над чем мы работаем. Страница 15. «Ой-ой-ой, и это могу, и то могу, и на гитаре, оказывается, играет». Спросила, откуда такой уродился. ответил что все русские играют на гитаре. Очень смешно. Ещё сегодня был баскетбол, потом устроили музыкальный вечер. Была в комнате Каи. Теперь понятно, почему она отказалась говорить, какой у неё оттуда вид. Её окно смотрит прямо на окно Самсурова. Более того, иногда они перешёптываются ночью собираются запустить стаканный телефон. На ниточке. Самое время начать ревновать. «Это вообще-то моя сестра, и мне и так одиноко». Если серьезно, кажется, он нравится Кае. На самом деле это было довольно очевидно. Она смеется над всеми его шутками, посещает те же активности, что и он. Слушает, улыбается и ничего не говорит. Кто бы мог подумать, самый болтливый парень и самая тихая девушка». Страница 18 Наверное, пора признать, он хороший. Для кого-то даже классный. Мне тяжело его понять. Мы слишком разные, но остальным он нравится. Наверное, это все эго. С самого детства я была в центре внимания. Королевой бала, капитаном и научных и спортивных команд в университете и в школе. Но в главной команде в своей жизни, среди 50 покорителей космоса, Я не смогла получить то, что считала само собой разумеющимся. Но я учусь справляться со своим эго. «Мунлайт» — проект не для эгоцентриков. Мы команда. Должны быть ею. И в этой роли Самсуров смотрится лучше всех. Осталось сделать так, чтобы он перестал строить мне глазки и чаще поглядывал на мою сестру. На всякий случай перечитала договор. Там сказано, что нельзя заводить потомство на Луне, Но ни слова о запрете на романтические отношения между участниками проекта. Это означает, что определенное окно возможностей присутствует. Тем более, что у нас уже есть несколько парочек. Надо как-то подтолкнуть Каю. Уже неделю она крутится вокруг него и не может толком и двух слов связать. Может быть, она боится серьезных отношений? Так чего париться? У них не будет никакого будущего. Если я и Самсуров разные, то Кая и он вообще небо и земля». «Луна и Земля». Он вернется в свою Россию, она домой. Пусть это будет небольшим служебным романом. На Луне. Она прибьет меня за эти мысли. А если уж прочитает дневник... Блин, я даже не знаю, как с ней заговорить на эту тему. Свои-то истории я ей всегда рассказывала. Она знала всех моих ухажеров. И давала прекрасные советы. Страница 20. Обещали на десятый день космический подарок, и мы его получили. Это просто отвал башки. У нас прозрачный потолок. А, -а, а! Мы видим Землю, настоящую, голубую, живую. Это крышесносно. Никогда в жизни не видела ничего настолько красивого. Земля так далеко и так близко, кажется теннисным мячиком. Даже не верится, что мы там родились. Не верится, что прямо сейчас там живут 10 миллиардов человек. Некоторые ребята ожидаемо загрустили. Соскучились по дому. Мы с Кайей наоборот почти привыкли. Неожиданно загрустил Павел. Он сказал что-то о родителях и ушел к себе. По поводу прозрачного потолка. Обещали теперь включать по ночам. Монлайт преображается буквально на глазах. Апдейты происходят постоянно. А еще... Они прислушиваются к нашим рекомендациям. Питание, рабочие часы. Мы можем влиять на весь проект. Суперкомфортно. Страница 22. Задолбалась просыпаться на зарядку. Сказали обязательно в связи с тем, что организм все еще привыкает к жизни на Луне. Первые два месяца нашим группам предлагают заниматься чем угодно. Само собой, не выходя из профиля. То есть разрешают мне химичить по полной. Недавно получили лунную руду. Проводим тесты, изучаем возможности оборудования. Интересно, но хочется уже поучаствовать в чём-то реальном. В том, ради чего нас тут и собрали. Иногда Павел выводит меня из себя. Объявил себя главным химиком на Луне. Говорит, что сделал какое-то великое открытие. В моей химии. Невероятно. Иногда он такой придурок. Какое ещё открытие? Какие к чёрту хлебные шарики? Это ведь мерзко – слюнявить хлеб, скатывать в шарики и лепить на стену. И это, по его мнению, высокотехнологичный календарь. Так он считает недели пребывания тут. Гениально, будто мы в какой-то тюрьме. Тогда вместо шариков можно просто царапать ножом черточки. Дурак, конечно, знатный. С ним все понятно, но зачем это подхватили все остальные? Кая! Мы отбросили тысячи лет развития и снова стали пещерными людьми поспорили. Она говорит, что смысл не в шариках и не в неделях. Все как в командной игре. Главное не результат, а процесс. Смысл в том, чтобы создать скрепляющий нас материал. А что скрепляет лучше маленьких внутренних традиций, которые затем можно передать следующим поколениям? Это не мои слова, это ее. Какие еще следующие поколения? Кто бы ни посетил Монлайт после нас, когда они увидят хлебный календарь то развернут свой корабль и полетят обратно на Землю. Нецелевое расходование средств землян. В конце концов, чем вас бумажные и электронные календари не устроили? Могу лишь признать, что наш гений имеет невероятный талант вовлекать других людей в свои бредовые затеи. Ладно, надо просто сконцентрироваться на работе. Когда начальство спросит про результат, у меня должен быть ответ получше, чем изобрела хлебно-шариковый календарь на слюнях. Страница 23 Проклятые хлебные шарики. Оказалось, что их не так-то легко приклеить. Надо приноровиться. Еле прилепила один. Прошло две недели, так что нужен еще один. Боже, как это мерзко. Нельзя было изобрести какую-нибудь более гигиеничную традицию. Ужас. Страница 25 Прошло два месяца. Что-то я забросила дневник надо хоть что-нибудь написать. У нас всё хорошо. Мунлайт посетили важные шишки. Комитет по исследованиям НВК. Это они отвоевали наш проект у Совета директоров. Заставили инвесторов выделить на нас очень очень много денег. Вроде их всё устраивает. Передали привет от землян. Это честь. В комитет входит много больших учёных, находящихся на передовой научного прогресса. Странное чувство. На нас, конечно, возлагают определенные надежды, но в реальности все понимают, что это место будут развивать будущие поколения. В общем, нам напомнили, что мы студенты, зато особенные. Они принесли с собой шкалу успеха. Штука довольно условная, как часы судного дня, но более жизнеутверждающая. Ха-ха. Теперь она отображается на множестве дисплеев по всему Мунлайту и в наших персональных устройствах. Будто процент зарядки смартфона. В общем, это визуализация наших научных стараний. После двух месяцев мы получили 7%. Совершенно не понимаю, как они высчитывают результат, но, кажется, дела наши не супер. Ничего, мы только набираем обороты. Если к концу срока будет 100%, их конвертируют в приятный денежный бонус. Ну и самое главное – рекомендательные письма. По сути, наша лунная практика – билет в успешную жизнь на Земле. Так нам сказали – Звучит приятно. Мне же больше нравится идея покорения космоса. Я как-то уже писала об этом. Я хочу на Марс, я хочу на Плутон. Мне кажется, что все это постоянство, вся эта повседневная рутина, просыпаться рано утром, будить детей в школу, надевать пиджак, рубашку, юбку, пить кофе в пробке по дороге в офис, мне просто не подходит. Каи, да, она другая. У нее большое сердце, она была бы идеальной мамой. Но не я. Я хочу творить историю. Отправиться туда, куда не ступала нога человека. Кстати, насчёт этого. Завтра выходим в открытый космос. Вот это уже по-нашему. Страница 26. Открытый космос лёд. Страница 30. Да. Мунлайт постоянно меняется. Они называют это обновлениями. Это хорошо. Мы понимаем. Огромное количество людей оптимизирует пространство. Но это иногда создает проблемы. Напрягает малость, как сказал бы Павел. Многочисленные дисплеи, шкалы, анализы, громкие слова о величии, разные именитые визитеры. Я понимаю, нас пытаются замотивировать, но иногда перебарщивают с контролем. Стоят над душой. Рассылают рекомендации по тайм-менеджменту, причем персональные. Как будто каждому приставлена целая команда сотрудников. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы справляться с давлением от высоких ожиданий. Я сама всегда была главным своим судьей. Давление заставляет меня работать лучше. Мне это подходит, но некоторым ребятам не нравится. Не знаю. Устроили небольшое собрание в виртуале. Пытались успокоить остальных. «Это ведь наш большой экзамен. А на что они надеялись, что это будет космический курорт?» не вижу ничего особенного. Разве на нас не давили во время учебы? Разве на нас не будут давить на будущей работе? Родители, преподаватели, работодатели. Ничего не поменялось. Мы должны показать им, на что способны. Собственно, как только они взялись за нас более активно, проценты пошли вверх. Теперь целых 25%. Что и требовалось доказать. Давление – это действенная сила. Придётся признать, большая часть успеха связана с командой физиков. Да, Самсуров. Опять он. При всей его недисциплинированности он умудряется каким-то образом заряжать ребят. Из их лаборатории только и слышится смех, ругань и споры. Уже выучила пару плохих русских слов. На самом деле мы тоже ничего, но нам не хватает этой искры. Теперь я понимаю, почему Самсурова назначили старшим. Конечно. В НВК еще на земле заметили его огонь, его страсть. Иногда это выходило ему боком, ведь его отчислили за постоянные драки. По крайней мере, он так говорит. Может, красуется. Я как-то не выдержала, и когда он в очередной раз полез к нам и начал сеять хаос, упомянула его отчисление из института. Почему он не способен терпеливо отстаивать свою позицию? Почему не соглашается с доводами? Почему устраивает из науки войну? он ответил, что наука и есть война. И тогда все замолкли. Почему-то то, что он сказал, то, как он это сказал, показалось нам всем на мгновение правдой, чем-то многозначительным. Впервые в жизни я увидела в глазах человека готовность умереть ради своего дела. Не знаю, что это значит. Может быть, он имел в виду, что надо отстаивать то, во что веришь, свои научные теории, Или это было просто крутое словечко, которое вылетело из его рта в подходящий момент? Когда он ушел, его магия ушла вместе с ним. «Да, я признаю, он настоящий лидер, и в НВК приняли верное решение, назначив его. Есть в этом что-то такое... странное. В том, как он забегает к нам, лезет в наши научные записи, в которых ничего не понимает. Я заметила это сегодня. Когда он появляется, лица остальных ребят меняются». Он делает то, что всегда делала я. Я признаю, что Самсоров заряжает всех своим светом и оптимизмом. Зачастую нам помогают незнание и не логика, а именно это. Просто находить силы улыбаться друг другу. Думаю, что избавлюсь от своей зависти рано или поздно. Она больше меня не сжигает. Страница 33. Случилось. Кай открыла клуб дебатов. Столько размышлений, столько маленьких нерешительных шажков. и наконец Она просто взяла и сделала это. Пришла и объявила, что больше никому нельзя ни с кем спорить по важным вопросам. И если кто-то хочет выяснить отношения, пусть изволит записаться и вечером при всех примет участие в честном соревновании, где путем голосования мы выберем победителя. Демократия, знаете ли. И все это благодаря моей младшей сестренке. Сегодня провели первое мероприятие. Это было офигенно. Столько страсти... Я очень горжусь ею. Кто бы мог подумать, теперь мы даже во время работы обсуждаем предстоящие дебаты. Завтра будет весело. Я так рада, что ребята увидят ее настоящую. Порой мне кажется, что она не должна была идти по моим стопам, в химию. Она всегда так делала. Всегда была моим хвостиком, но при этом всегда понимала мир лучше меня. Была советчиком во всем, даже мама это признавала. Да, я радовалась этому. Ведь мы были вместе, но, кажется, с возрастом это сыграло дурную шутку. Без меня она терялась. Прямо сейчас я впервые ощущаю, что она выходит в свет, что она ни от кого больше не зависит. Она организовала клуб дебатов. Кто знает, может, в параллельной вселенной она нашла себя в политике или создала суперуспешный бизнес. Что ни говори, у нее есть способность заставлять людей слушать, когда она говорит». Страница 35 Сегодня был жаркий вечер дебатов. До нас, наконец, не снизошел Павел. На самом деле они с Виллианом и астрономом Йорги заняты чем-то важным. Парни обещали скоро рассказать о своей работе. Так вот, Самсуров явился и устроил настоящий баттл с Это был крутой спор. Нет, настоящая война. Обсуждали жизнь вне Земли. Инопланетян пригодные для заселения планеты и всё, что с этим связано. Павел за, Кая против. Да, тема избитая, но когда это обсуждаешь в космическом объекте на Луне, когда об этом говорит Павел, он верит во всё, что говорит. Поэтому сегодня вечером зелёные человечки всем нам казались настоящими. У него не было ничего, кроме гипотез, но в совокупности они составляли очень убедительную картину. Ну и само собой… Недавний инцидент с радиосигналом из космоса сделал этот баттл еще более интересным. Не помню, писала о нем или нет. В общем, мы минут пять улавливали странные сигналы и в какой-то момент подумали. Ну а вдруг? Вдруг мы приняли сигнал от инопланетной цивилизации. Я смотрела в глаза Кая и видела, что она была готова поверить. Мы все были готовы. В итоге это оказалась неполадка с оборудованием. Но был момент, когда мы поверили, что сделали что-то невероятное. Стали настоящими первооткрывателями. Кая, кстати, победила с перевесом в один голос. Буду думать, что это мой голос. Поздравляю, сестрёнка, ты лучшая. Они ушли вместе. Всем было весело, но не мне. За пару месяцев моя сестра повзрослела, отдалилась от меня, полюбила кого-то. Я не думала, что это будет так тяжело отпустить её. Вижу их из окна. Лежат рядышком на искусственной лужайке. Смотрят вверх, на землю. Смеются, показывают куда-то пальцами. Внутри колет. Ищу повод ненавидеть Павла. Сама себе омерзительно. Он не такой. Он хороший парень. Как я могу? Кая счастлива. И важно только это. А мне надо просто научиться с этим жить. В такие моменты мне кажется, что я недостойна быть её сестрой. Жалкое зрелище. Прости меня, Кая. Я так тебя люблю. Очень стыдно. Я просто никогда не думала, что буду испытывать подобное. Ничего. Я найду способ это в себе исправить. Страница 36. На шкале 36%. Интересное совпадение. Прошло 4 месяца. У меня все хорошо. Вообще, у всех нас все нормально. Последняя неделя вышла продуктивной. Мы предложили кое-какое улучшение для подвески лунных джипов. Получилось неплохо. Чуваки из НВК не догадываются, что в этой разработке нам помог виртуал. Мы буквально воссоздали там поверхность Луны, которую сами отсканировали, отправив дроны. За пару дней мы собрали собственный виртуальный транспорт. На самом деле Виллиан кое-что взломал и заполучил подробную сборку джипа. Сымитировали особенности атмосферы и вместо того, чтобы наматывать по Луне сотни тысяч километров, запустили тест на ночь». И что получилось? 9 миллионов километров. 9 Вилли-гений! В НВК относятся к виртуалу как к какой-то забаве для пиратов и хакеров. Они даже близко не понимают его потенциала. Тут вступил в игру мой химический отряд. Пришлось переизобретать шины, предлагать другие сплавы металла. А13 и А9 совершенно неэффективны при таких нагрузках. Результат такой. Нам накинули сразу 15% на шкалу. А это успех. Наобещали бонусов, разрешили сделать допзаказ у Пита и устроить пиццу-вечеринку. Да, мы умолчали о том, как получили некоторые данные. Ну, в таком случае обычно говорят, что правила существуют, чтобы их нарушать. Хотя тут лучше высказался Павел. Когда решался вопрос, взламывать ли защитные протоколы транспортного отдела, он сказал, что нельзя вывести человечество на новый уровень, придерживаясь старых установок и правил. Мы должны вскрывать систему, расширять ее, менять установки до момента, пока не придут другие, которые разрушат то, что создано нами. Он прав. Это бесконечный цикл созидания и разрушения. Я тоже нарушила правила. Поцеловала Виллиана. Точнее, он меня поцеловал, а я не очень-то и сопротивлялась. Потом мы поговорили и поняли, что у нас нет никаких перспектив. Он извинился. Короче, получилось немного глупо и смешно. Страница 40. Только собиралась написать о последних успехах, как в секретном чате пришло сообщение от Павла. Хочет о чем-то поговорить. Пора уже выходить. Первая новость. Я дура. Влезла не в свое дело. Мне почему-то показалось, что он хочет поговорить о Кае. Я испугалась. Подумала, вдруг он собрался сделать ей предложение и хотел через меня все устроить. Не знаю. Накрутила себя. А когда встретились, сразу спросила, все ли у них нормально. Ну, мне просто хотелось показать, что я все знаю, что им не обязательно играть в эти игры со мной. Знаю, что они переписываются и болтают по ночам, и ничего не имею против. Но он ответил, что нет никаких их. Сказал, что они близкие друзья, и все. С одной стороны, мне как-то даже полегчало, с другой, неужели он не видит ее чувств? Думает, что ее взгляды и улыбки – это просто дружба? Между ними происходит что-то странное. Я пыталась не вмешиваться, делать вид, что ничего не замечаю, но надо поговорить уже с Каей. Возможно, она нуждается во мне прямо сейчас. Как бы то ни было, Павел позвал меня по другому поводу. Месяца полтора назад мистер Питерио был в шахтерском городке. Там рабочие организовали небольшой подпольный сбыт всяких камней с луны на землю. Среди привычной фигни нашли кое-что интересное. Какой-то камень. Точнее, руду. Не знаю, переливающийся алмаз. Мутный, тёмно-фиолетовый. Размером со спичечный коробок. Он явно осколок чего-то большего. Это им, оказывается, Павел занимался последние несколько недель. И всё это без ведома руководства. Мы уже нарушили несколько директив. Притащили что-то из космоса, да ещё и оставили у себя начали эксперименты. В общем, все это пахнет проблемами. пока мне знают всего четыре человека, и они закончили свои опыты. Павел о результатах не рассказывает. Говорит, нужно, чтобы я сделала выводы независимо. Вдруг обнял меня и аккуратно сунул находку мне в карман. Не знаю, действительно ли тут есть слепые зоны, но, надеюсь, камеры ничего не заметили. Пришло время матушки химии. по скриптум Наверное, я соскучилась по объятиям. Было приятно. Страница 42 Поговорили с Каей о Павле. Я же вижу, с ней что-то не так. Между ними что-то произошло. С виду вроде не поссорились. Может, он ей отказал? Не знаю. Спросила. Она говорит, что он даже не в курсе ее чувств. И сам тоже не делал никаких шагов. Говорит, что в итоге все прошло что она оттянулась к нему просто из-за недостатка общения. Влюблённость прошла, и она поняла, что он ей скорее друг или как старший брат. Говорит, что рада, что он ничего не узнал, иначе было бы неловко, и они не смогли бы дружить так, как дружат сейчас. Странно. Мне казалось, что там гораздо больше. Ладно, может, Павела ни при чём, но в любом случае с ней что-то не так. Надеюсь, расскажет сама. Перед сном устроили музыкальный вечер. Не заметила ничего, кроме того, что Кая опять стала сдержанной. А он такой же, как и раньше. Шутит, болтает обо всём, как обычно. Опять поговорили. Не хочет больше к этому возвращаться. Говорит, дело не в нём. Наверное, она немного в растерянности, что разлюбила так быстро. Со мной такое было много раз, а с ней, кажется, впервые. Ладно, пусть будет так. Главное, что не произошло ничего болезненного. Страница 45 Давно ничего не писала. Вот тут шестой месяц. Только что прилепила хлебный шарик. Надо его как-то выделить, потому что сегодня важный день. Мы сделали открытие, имеющее значение для всего человечества. Мы провели все необходимые эксперименты и получили финальные результаты по инородному объекту, который назвали просто алмазом. Мне даже как-то странно об этом описать и, и говорить, и думать, будто я в каком-то научно-фантастическом фильме. Или будто сейчас кто-то разбудит меня. Я проснусь разочарованная, ведь мне приснилось, что мы нашли следы органической жизни вне Земли. Наш алмаз – что-то неземное. И, по всей видимости, не лунное. Что-то, что, что когда-то было живым. Алмаз – доказательство. Теперь я понимаю, почему Павел так убежденно спорил о пришельцах на дебатах. Ведь именно тогда ему в руки попал этот объект. Неужели где-то там, в космической тьме, они существуют? Страница 46 Такс, скорее всего, имело место фасилизация. То есть наша находка по своей структуре — янтарь. Органический материал, скопление биоматериала, не знаю, как ещё назвать. Мы действуем очень осторожно. И медленно. Нас семь человек. Тех, кто знает. Павел закрылся у себя. Сидит уже несколько часов. Это вроде как прекрасная, крышесносная новость, но он отреагировал на нее по-своему. Воспринял лично. Он, похоже, отреагировал, когда мы все вспоминали о родителях. Он что-то им обещал. Алмаз сейчас у меня. Мы спрятали все, что с ним связано. Решили сделать недельный перерыв. Никто не должен ни о чем догадаться. Возвращаемся к повседневным задачам. Кайя тоже знает. Так хочется обсудить все это с ней. С ребятами. Но надо всегда помнить о слежке. Может, руководство знает о нашей находке с самого первого дня? Может, они контролируют даже виртуал? Решили пока не коннектиться. Используем только встроенный чат и шифровочные плагины. Без разрешения Виллиана никаких разговоров об Алмазе. В контракте оговорено, что в жилой зоне, кроме общей гостиной на первом этаже... «Больше нигде нет камер, но замечаю за собой, что инстинктивно, как только беру ноут или даже этот дневник, отворачиваюсь к стенке. Надо перестать себя накручивать, иначе буду выглядеть ещё более подозрительный. Из всей команды НВК мы можем видеться с девятью людьми. Десятый и единственный не из корпорации – мистер Питт. Во время последней встречи передали ему записку. Думаю, он всё понял. Прошлись по алмазу ещё раз». Вес 303 грамма. То есть для своих размеров он достаточно тяжёлый и плотный. При высоких температурах выделяет неприятный рисковатый запах. На 200 градусах едва подвергся деформации. Ближе к 300 наверняка расплавится. Проверять не стали. Материал слишком ценный, у НВК возникнут вопросы. Наших возможностей не хватит, чтобы незаметно провести подобный эксперимент представляю реакцию японского космического агентства. Они уже третий год прорабатывают версию, что на Луне когда-то существовала жизнь. Сканируют каждый сантиметр. Организуют настоящие экспедиции на противоположной стороне. А мы просто нашли алмаз. Ну, не мы, а шахтеры. На последней встрече мистер Пит сообщил, что они погибли. Та бригада, которая нашла алмаз. Никаких злобных версий можно не строить. Никто не почищает хвосты. Техническая неисправность мобильной станции. Разгерметизация. Не первая такая история. не к сожалению, не последняя. Рабочие понимают, на что идут, соглашаясь работать на спутнике Земли. Да, они работали на китайцев. Надеюсь, об их семьях позаботятся. Страница 49 Думаем, как нам правильно сообщить о своём открытии. Если расскажем всё как есть, мистер Упитов влетит Подозреваю, что дело может дойти до расторжения контракта. Они очень строго подходят ко всем нарушениям. Раз в неделю устраивают совещание. Всегда начинаем одинаково. Нам напоминают о договоре, который мы подписали. Я бы сказала, очень мягко угрожают. Если попытаться подсчитать доводы, то на нашей стороне факт. Открытие не связано с поставленными перед нами целями. Даже прослушивание космоса — наша инициатива за которую, между прочим, мы получили упрек в растрате ресурсов и времени. Поиск зеленых человечков, по мнению НВК, не самая актуальная задача. То есть находка – алмаз. Случайность, но наша. Наше везение, а не корпорации. На стороне НВК то, что в договоре есть максимально широкие формулировки. Все результаты, достигнутые нами на объекте Moonlight, являются результатами и собственностью НВК. И опять-таки – На нашей стороне то, что непосредственно объект исследований был найден не на территории НВК, не его сотрудниками. Можно сказать, мы в нарушение правил притащили камешек с поверхности Луны. Ничего особенного. А вот эксперименты мы проводили, используя ресурсы корпорации. Чёрт, всё сложно. Мы пытаемся найти лазейку, оставить это открытие себе. Точнее, сделать его достоянием общественности. Сделать так, чтобы все узнали, каким образом он у нас оказался и что эта находка означает для человечества. НВК такое явно не понравится. Не знаю, как они все выставят. А может быть, ткнут в пункт о неразглашении, и никто никогда не узнает, что мы тут нашли. Очевидно, что НВК пытается вытащить максимум из открытия такого масштаба. Решение за Павлом. Он выслушал нас всех, и мы считаем, что это он должен выбрать как поступить с тем, что мы узнали. Для этого и нужен лидер. страница 52 Недавно мы сделали открытие, важное для всего человечества. Сегодняшнее открытие касается только меня. Последние дни, а может и недели, я пыталась понять, что со мной происходит. Будь это вопрос химии, хотя, пожалуй, отчасти это так, я бы провела анализы, изучила бы материалы по теме, «Но тема — это я. Мои чувства». Долго думала и, пока думала, перечитала дневник с первой страницы и до этой. «Какая же я глупая. Наверное, это очевидно. Теперь это очевидно. Я люблю его. Люблю Павла Самсурова». Рассказала Кая. Она ничуть не удивлена. Сказала, что рада за меня. Сказала, что мы друг другу подходим. Я пыталась извиниться, пыталась найти, за что зацепиться, чтобы показать, насколько это глупо с моей стороны. Мне было так стыдно, да и сейчас тоже. Но она неприступна. Назвала нас замечательной парой. Если бы надо было выбрать всего двух человек для заселения другой планеты, она выбрала бы нас. Не знаю. Если бы я могла вернуть её чувства к нему, я бы растоптала свои. С угасания её чувств прошло почти два месяца. Не знаю, насколько это правильно. На самом деле она сказала много чего о нас, об отношениях. Кая невероятно мудра. И я доверяю ее словам больше, чем своим. Попросила, чтобы я никогда даже в шутку не говорила Павлу о ее чувствах. Понимаю, это создаст неудобство для всех. Пыталась уснуть. Не получилось. Кая пишет в чате, что мы можем поменяться комнатами чтобы я могла подглядывать за ним в окошко. Говорит, что он иногда расхаживает без футболки. Ха-ха, я и устрою. Это был просто адский месяц. Столько всего произошло. Самсоров, придурок, клеившийся ко мне с первого же дня, и теперь я, настоящая дура, влюбленная в него. Не знаю, что со мной происходит. Мы только что совершили величайшее открытие в истории человечества. Ну, одно из пяти точно. И вместо того, чтобы представлять, как получаю награду из рук президента, я думаю о нём. Верчусь в постели уже третий час. кажется сейчас накатит паника. Надо чего-нибудь выпить. В смысле, лекарства. Алкоголя тут нет. Помню, Вильям пытался протащить, отобрали. Интересно, что делает сейчас Павел? Он обещал завтра сообщить нам о своём решении. Может, пойти к нему? Просто поддержать. Нет, что за глупость. Блин, сейчас ему не до меня. Ему до всех нас. И поэтому не до меня. Надо уже ложиться. Нашла самнодокс. С ним легко уснуть, но наутро отвратительные ощущения. Выпила увеличенную дозу. Ну и плевать. Завтра важный день. Надо уснуть. Павел, он стучится внизу. Лупит кулаками. Мы поговорили. Даже если бы он собирался обсудить со мной алмаз, в момент, когда я открывала дверь, я точно понимала, что собираюсь ему признаться. Сказать прямо все как есть. Он попросил меня спуститься вниз, в гостиную. От шума проснулись несколько человек. Даже Кая пришла. Он опередил меня. Сказал, что любит. Сказал, что устала, что хочет наконец уснуть. Больше ничего не говорил. Сказал, И ушёл. И теперь я лежу в кровати. Скоро усну, но больше не хочу спать. Хочу думать о нём. Не знаю, может, это из-за лекарства я такая, но мне не хочется визжать, кричать. Нет. Я рада, но я спокойна. Как-то внутри всё встало на свои места. И теперь тепло. Тепло просто от того, что я знаю, что он есть. Страница 54 Люблю. Конец 5 эпизода. Читали Кирилл Головин и Анна Мосолова.